С какого-то времени в моей комнате никогда не гасился свет. Иногда я мог заснуть только, если около моей кровати сидел отец. Примерно через полгода после одной из ночей, во время которой я запивал антидепрессанты водкой, закрашенной, чтобы успокоить отца лимонадом, я проснулся под респиратором, привязанный к кровати кожными ремнями. Привез меня сюда отец, который уже не мог смотреть, как я чахну, травя себя всем, что хотя бы на минуту способно пригасить боль и горе. Во время дежурства он загрузил меня, бесчувственного, в свою карету скорой помощи и привез в эту психиатрическую больницу. Представляю, что он чувствовал при этом. Официально я приехал сюда на детоксикацию. Маленький гнусный барак с ржавыми решетками на окнах, находящийся на дальней окраине в Вроцлава. Кроме горсти разноцветных таблеток утром и вечером, Больше всего, должен тебе признаться, хотя я и испытываю от этого стыд, лечили меня трагедии и описание страданий других людей. Благодаря этому внезапно все то, что случилось со мной, обрело свое место в общей системе. Оно уже не заполняло все целое пространство и мой мозг. Неожиданно наружу вновь прорвались сострадания, жалость и осмысленность существования». В той трясине уныния, абсурда, ненависти и обиды на мир это было как веревка, держась за которую можно было понемножку постепенно подтягиваться и выбираться наверх. Сильнее всего я ощутил это в тот день, когда в приемную при кабинете, куда я должен был пройти для очередного обследования, медсестра вкатила инвалидную коляску, в которой сидел Ксен анджей Так там называли истощенного до предела мужчину, неизменно сидевшего целыми днями в коляске перед зарешеченным окном в конце коридора около уборной. Здесь же, в приемной, на расстоянии метра от меня, он выглядел как загримированный актер из фильма о концлагере. Нагло обритый, как новобранец, на черепе глубокий шрам длиной в несколько сантиметров, черная щетина на землистого цвета лице, выступающие кости нижней челюсти — Глубокие глазные впадины даже при огромных глазах казались слишком большими, размера этак на два больше, чем положено. Левая рука у него сползла с подлокотника коляски и безвольно тяжело свисала. Коротковатый рукав, штопанный-перештопанный, покрытый пятнами пижамы, задрался, и на предплечье можно было прочесть вытатуированную, когда-то черными, а теперь выцветшими чернилами надпись «Бога нет». Неровная и растянутая выглядела она, как неумело накорябанная строчка в тетрадке первоклассника. На коже вокруг надписи было множество красных выпуклых шрамов. Мужчина сидел в своей коляске прямо напротив и широко раскрытыми глазами рассматривал меня. Я отводил взгляд, а когда через минуту снова поднимал глаза, он все так же неподвижно пялился на меня. Веки его, казалось, никогда не опускаются». «Да не обращайте на него внимания», — сказала мне медсестра, видя мое замешательство. «Он так смотрит с тех пор, как его к нам привезли. В сочельник будет ровно два года. Он даже спит с открытыми глазами. Мне было неловко от того, что она рассказывает о нем, как будто его здесь нет». Она это заметила и, опережая мое замечание, объяснила, он не слышит. Его проверяли и следовали, он точно не слышит. Медсестра встала, передвинула коляску. Теперь мужчина всматривался в стену рядом с моей головой. Дверь кабинета врача открылась, молодой человек в белом халате сказал, «Магда, можешь вкатывать к сен Медсестра вскочила, вкатила коляску в узкую комнату, заставленную белыми шкафами, закрыла дверь и села рядом со мной на скамейку.